Глава 14. Десерт. Арон огляделся вокруг, стараясь испытующе заглянуть поочередно в эти одиннадцать пар глаз, почти каждая из которых пряталась под очками, а в большинстве они были еще и потуплены. Людям не по себе это очевидно, даже если они сами не вполне понимают почему. Они вроде рыболовов с удочками. Всем хочется выудить... Вот такую тему для разговора наловить уйму лакомых историй, годных для рассказа. Это тягостное молчание. Вот зулусы, те никогда не ломают голову, о чем бы поговорить. Они трещат без умолку, напивают, без конца собачатся. Происходит ли дело в бистро, на кладбище или на политической демонстрации, слова льются у них из уст так же естественно, как вода из родника. «Да, Арон говорит себе, что там, в Куазулу на Толе, он ни разу не видел, чтобы над компанией африканцев нависло такое безмолвие. А здесь смотри-ка, даже Чарльз Джексон научился вести себя словно белый. Он тоже взвешивает слова». «Верно, слова белого человека похожи на камни, подчас драгоценные, но тяжелые. В кишечнике у него вдруг забродило, забурчало». Ощущение, которое за последнее время стало ему более чем знакомо. Извинившись, он торопливо устремился по коридору в направлении туалетных комнат, заперся на ключ и вступил в борьбу с поясной пряжкой. «Ах, будь они неладны, эти новомодные пряжки!» Прежние работали как нельзя лучше. Для чего понадобилось их менять? Боже мой! Неужели я опять обмораю себе кальсоны? Наконец-то удалось расстегнуться и спустить брюки как раз вовремя. «Надо же!» — вздыхает Хелл, когда Арон вновь появляется в столовой. «Надо же!» — повторяет он и, затушив сигарету, подносит к рту изрядный кус насаженного на вилку шоколадного торта. Я слышал про твою мать, Шон, печально. Под конец это должно быть очень тяжело. Хелл был знаком с Мэйзи, ведь Шон множество раз просил его помощи при переездах своей матери. Мэйзи только и делала, что переезжала, но не из одного жилища в другое, а внутри все того же дома, который, по словам Хелла, был самым захламленным домом на этом захламленном континенте. Его всегда так и подмывало вставить в какой-нибудь свой роман персонаж, списанный с мамаши Шона. Но он все не решался, опасаясь, как бы тот не разозлился. По правде говоря, он уже давно спрашивал себя, все ли еще Шон читает его романы. Комментарии приятеля, даром что восторженные, становились чем дальше, тем туманнее. На сей раз ты превзошел себя, друг мой. Подумать только, шестьсот страниц, или... Это просто великолепно. Что за иллюстрация на обложке? Где ты ее раздобыл? А Хелл слишком горд, чтобы допытываться, как ему показались, в частности, такая-то сцена, такой-то персонаж. Но право же, в роман о Клондайке, наверное, можно было бы вставить действующее лицо наподобие Мэйзи, Он ее забросит на западное побережье, сделает скорее плотной, чем тощей, а все прочее Шон может приписать вольной игре воображения. Всем прочим было помешательство Мэйзии. Теперь, когда ее больше нет на свете, можно называть вещи своими именами, даже придумать для этой патологии специальный термин, скажем, «мания накопительства». Мэйзи Фарел жила одна на первом этаже скромного дома в Сомервилле, и ее квартира была загромождена мебелью, коробками, бутылями, сумками, кипами журналов, одеждой, книгами, консервами и всевозможным хламом до такой степени, что ее гостям не только негде было присесть, но и нечем дышать. Тоще, да, тоще, как гвоздь. И новое описание для Мэйзи не придумаешь. Пожалуй, надо будет спровадить ее на западное побережье, а толстухой не делать, ведь не будь она такой тщедушной, ей бы никак не удалось шнырять между своими телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и диванами, приобретенными по случаю, протискиваться среди шкафов и кресел с откидными спинками, которыми была до отказа заполнена ее гостиная, она же кабинет и столовая. «Вы просто поставьте это вон туда, спасибо, вы очень любезны», — говорила она, к примеру, Хеллу, только что втащившему, взгромоздив на левое плечо какую-нибудь новоприобретенную фиговину. «Вам, по крайней мере, не тяжело?» Неизменно слащавая, вкрадчивая, она навязывала свои затеи так, что казалось, будто это тебе, а вовсе не ей, приспичило ввязаться в очередное предприятие. От нее можно было опупеть, ее присутствие он становился неуклюжим, впадал в уныние. Это смахивало на кораблекрушение, человеческое существо захлебывалось, ухнув с головой в пучину своих материальных приобретений, предметы множились с тупой неуклонностью раковых метастазов, как у Ионеско в стульях. Однажды, затеряв чек на 29 центов за бутылку салатного соуса с рокфором, она потратила целое утро на его поиски, роясь в бесчисленных ящичках, чтобы в конце концов прийти к заключению, что надо бы привести их содержимое в порядок. Но тут она обнаружила целый ворох старых пожелтевших бумаг, писем, накладных, выписок и счетов, и, не зная, куда бы их сунуть, Принялась листать каталоги больших магазинов в поисках нового комода по сниженной цене. Чтобы заказать его, она прождала полчаса у телефона, нервически выстукивая ритм ногой, так как поп-музыка в трубке терзала ей барабанную перепонку. Бессчетное множество раз она принималась жаловаться на груды корреспонденции, всего-навсего рекламных изданий и проспектов, которые якобы из подтишка украдкой, стоит ей отвернуться, скапливаются у нее на столе. Под час Хэллу стоило труда сдержаться, не вспылить, да бросьте в конце концов, ведь вам достаточно просто аннулировать свои абонементы, или... Так позвольте мне смести все это дерьмо в мусорную корзину но ему удалось сохранить самообладание перед лицом родительницы Шона. Он все твердил себе, что это не его проблема, и даже не проблема его матери, что ради друга вполне можно потерпеть, пожертвовать несколько часов из своей скучной жизни, чтобы внести хоть малую толику порядка в еще более нудное существование Мэйзи Фаррелл. Но вот, заметив, что время завтрака стремительно приближается, мези оторвалась от телефона, чтобы учинить смотр содержимому своего чудовищного холодильника. Она открывала и закрывала десятки пластиковых контейнеров, обнюхивала всевозможные объедки и выбрасывала, что протухло, пока не наткнулась на искомое. Томатный суп трехсуточной давности, после чего провела остаток дня в поисках некоего пятного водителя, нужного, чтобы избавиться от оранжевой кляксы, оставленный супом на ее безупречно белых брюках. «Чашечку кофе, что вы на это скажете, Хелм?» Осведомилась она уже в другой раз, в одиннадцать утра услышав, что они входят в дом, а она, до сих пор не одета, все возится у себя в спальне, сама в пеньюаре, на голове бегуди обдумывая наряд на сегодня. «Он у меня готовый в холодильнике, я сию минуту вам его разогрею». «Спасибо, с удовольствием!» – чистосердечно непосредственно отозвался Хэлп. Но Шон тотчас предчувствительно легнул его ногой в лодыжку. И правильно. Коль скоро у Мэйзи возникла необходимость сервировать для него кофе, перед ней мгновенно развернулся новый веер ошеломляющих проблем. Какую чашку выбрать? Где греть? В микроволновке или на водяной бане? Сахар класть белый или желтый? «И как быть со сливками, если, конечно, они уже не скисли?» Тогда Хелл поспешил добавить. «Лучше оставьте его как есть, миссис Фаррелл. Я обожаю холодный кофе». Тогда она налила ему чашечку. Он поднес губам эту темно-коричневую жидкость и на силу удержался, чтобы не выблевать ее назад, извергнув тысячи мельчайших капелек на груды корреспонденции, поскольку там был отнюдь не кофе, а говяжий бульон. Сюрприз отвратительный, если принять во внимание время суток. Едва хозяйка отвернулась, он выплеснул его в слив, лелея надежду, что угадал правильно, ибо водоочистительное устройство, установленное здесь, предоставляло на выбор ужасающее число труб, Однако день еще только начинался, и Мэзи чуть позже обнаружив в холодильнике настоящий кофе, смекнула, что Хелл утаил от нее ее промах и дулась на него добрых полчаса. Подумать только вздохнул Шон, когда на исходе дня они с Хеллом, измочаленные в конец, сели в машину, намереваясь рвануть в один из кембриджских пабов тут же по соседству. Ведь когда-то она была юной ирландской красоткой, такой, знаешь, нарядной, кокетливой, «Рыжий, с зелеными глазами, и, заметь, при всем том набожной, воскресную мессу никогда не пропускала, ее тонкие руки, сложенные для молитвы, духовные гимны, которые она пела, а голос был ангельски нежный. Ну, правда же, она все равно замечательная». «Конечно, замечательная», — согласился Хелл, поднимая над столом кружку Джеймсона, чтобы чокнуться с Шоном. Она просто малость с приветом, только и всего. В прошлом году на Пасху, продолжал Шон, в мрачном раздумье созерцая льдинки на дне своего опустевшего стакана, я ей предложил свозить ее в церковь, чтобы она могла там попеть старые гимны, но она отказалась, сославшись на то, что у нее не хватит времени подготовиться, хотя разговор об этом зашел еще в страстную пятницу, а речь шла о воскресенье м буркнул Шон, дождавшись, когда Хелл заглотает свой кусок шоколадного торта. «Ее поселили в некоем доме, кажется, именно так принято называть заведение подобного рода. Совсем близко отсюда. Я приходил навещать ее каждый день, или почти что каждый. Но она утратила все ориентиры, как только лишилась своего материального достояния» если здесь можно употребить эвфемизм. Мне сдается, что ее память осталась там, в Сомервилле. Армии спасения надо было забрать ее вместе со всем барахлом. Она представляет интересные литературные возможности. Это болезнь Альцгеймера, если посмотреть на нее под углом зрения школы Гертруды Стайн. За весь тот период Меланча постоянно время от времени была Джемом Ричардсом, в таком примерно духе. Но в конце концов наступил момент, когда ушло даже это. У нее остались в распоряжении всего две фразы, она их без конца повторяла. «Что я здесь делаю?» «И где выход?» «Особенно, что я здесь делаю?» «Хороший вопрос», — обронил Хелл. «Точно». Я тоже ей это говорил. «Хороший вопрос, мам. Я и сам частенько его себе задаю». Тогда она спрашивала, «Где выход?» «И вы указали ей его?» — подала голос Хлоя. «Я, к примеру, предлагал, не прогуляться ли нам по саду?» И она приходила в восторг. «О, да! Но за то время, пока я помогал ей надеть пальто...» Идея прогулки успевала исчезнуть у нее из памяти. Ей уже казалось, будто мы уезжаем всерьез, так что она принималась обходить комнату, со слезами на глазах прощаясь со всем и всеми. До будущего года, быть может. «О нет!» — испуганно бормотали ей в ответ. «Мы увидимся куда скорее, непременно». «Да уж не знаю», — вздыхала мама. «И я видел, как ею овладевало неимоверное умственное напряжение». «Нелегко нам будет повстречаться. Вы поймите, я ведь живу. Я живу... Ах, да, это называется Клонакилти. В Клонакилти она не жила сорок пятого года, и все ее слушали, уставившись в упор, изо всех сил стараясь уловить в ее речах хотя бы крупицу смысла. Шон не мог без содрогания смотреть, как ее распадающийся разум вязнет, словно в трясине, как она бестолково роется в памяти, в поисках имен и дат, с интервалом в несколько секунд повторяет с тем же пылом те же самые фразы. «Когда же мы вернемся домой?» «Теперь твой дом здесь, мамочка. Можно мне сигаретку?» «Никто нынче уже не курит, старина». А как поживают дети? У них у самих давно появились дети, мама. Какие дивные цветы. Кажется, они называются... Гладиолосы, я тебе уже говорил. А по существу, чем я занимаюсь? Какая у меня профессия? Ну, сейчас ты на пенсии, а прежде работал инженером. Инженером? Ты уверен? А по-моему, я издатель. «Нет, папуля, это я связана с издательским делом. Ты, в самом деле?» «Ну, я могла бы поклясться, что была издателем. А как поживают дети?» «Какие дивные цветы! Можно мне сигарету?» «Что было сил пытаться вырваться из этого ада чистой сиюминутности и неизменно терпеть поражение?» оплакивать их общее бессилие, дороги, ведущие в тупик, лабиринт немых рыданий, бороться, чтобы сохранить хоть какую-то самую малую связь. Надо было цепляться за любую фразу, сказанную ею или кем-то другим, следовать за ней от начала до конца, а затем, что еще труднее, не дать содержащемуся в ней смыслу раствориться без следа. В тревожных взглядах сына и матери застыло напряженное выражение, тщетное безысходное усилие. «Нет», — настойчиво повторяет Хлоя, — «я про настоящий выход. Вы ей его указали?» Поскольку действие кокаина начинает ослабевать и ее слегка поташнивает, она старается думать о запахе бензина. Это ее любимый запах, она его часто использует, борясь с тошнотой. Ее приводит в восторг не только дух, но и самый вид бензина, как он поблескивает на асфальте у бензонасоса, этот холодный цвет с радужными разводами, словно оперение у голубя. Хлою всегда привлекали четкие контуры бензозаправочных станций, ровные ряды машин, открытые автостоянки. Ей нравился высокий прямоугольный силуэт из стальной проволоки, украшенный множеством пластиковых треугольников, сверкающих и бьющихся на ветру. И сами автомобили. Она от них без ума. Водить машину, навязчивая идея куда-нибудь махнуть. Конечно, блажь, не более того. Всё равно как ни гони, ни домчишься до цели, а укол. Это вроде как мираж, видишь воду яснее ясного. Она там, у тебя на дороге, всегда впереди, а не в жизни добраться. Ну, так тому и быть. Рвешься туда, приходится. Ах, молодежь, — думает Шон, — вечно они исходят из романтического постулата, будто умирающие жаждут покинуть этот мир как можно скорее. Она не хотела умирать, — произносит он вслух. Ей хотелось выбраться из того чёртова дома, вот и всё. Не было ничего проще и невозможнее. Он помалкивает о своем последнем посещении Мэйзи, когда она уже в самом деле была при смерти, и, может быть, это сознавала. Повернувшись к Шону, преклонившему колени у ее изголовья, и глядя ему прямо в глаза, она протянула свою исхудавшую руку, погладила его по голове и бесконечно нежно, как бы удивленно прошептала, «Ты такой красивый!» Слова, пронзившие его до самых кишок, наполнившие сердце болью, а глаза слезами. «Ты тоже, мама, тоже», — сказал он тогда, — «ты прекрасна». И, глядя на ее костлявое тело, на седые растрепанные волосы, на провалившиеся глаза и руки, покореженные артрозом, он осознал, что никогда еще не произносил более правдивых слов. «Ты тоже, ты прекрасна». «Хэти», — грубовато проворчал он, — «ты уж прости нас, будь добра за недавние злостные инсинуации насчет твоей тыквы. Это один из самых упоительных тортов, когда-либо спускавшихся по моему пищеводу». «Хэлл, ты не мог бы передать взбитые сливки сюда поближе?» Бет перехватывает мисочку по дороге, зачерпывает из нее добрую ложку густых сливок и смазывает ими свой торт, говоря себе «Вот». «Больше я до конца декабря ни крошки в рот не возьму. Это самое последнее, клянусь. Да, именно так. Присягаю, как перед Брайановым судом, и да будет мне свидетелем Господь. Ах! Только пусть он же мне хоть малость поможет». Рэйчел видит ее жест и угадывает, чуть ли не слышит следующую за ним мысль. «Бедняжка, — б думает она, — вроде бы даже песня такая есть». Бедная бет или я ошибаюсь? А, понятно, я ее спутала с «Безумный Бесс» песни Персела. Тут на арену выступает Брайан. Он жаждет разрядить атмосферу. — А это, Рэйчел, не что иное, как платонистская форма шоколадного торта, — провозглашает он. — Квинтэссенция, вещь в себе рэйчел награждает его улыбкой, но брайан уже досадует зачем произнес эту фразу, поскольку не так давно он уже говорил то же самое, но в другом контексте по поводу не шоколадного торта. а о карако с дыней и теперь чувствует что повторение опошлило шутку. Это было в атаве в июне, там проходил симпозиум ассоциации гражданских свобод. На исходе долгого рабочего дня сели торингтон темноволосая черноглазая адвокатесса из Канады, подошла к нему на верхней лестничной площадке суда здания, чтобы подискутировать насчет эмбарго против Кубы. Потом она предложила разделить с ней холодный ужин, с этой целью заглянув в гости, в дом, где ее супруг временно, однако же весьма своевременно, отсутствовал.